Через некоторое время появились фигуры ее родителей. Впервые за долгое время она увидела их, и снова они ни капли не изменились. Они были так рады видеть вернувшейся Рокси и приветствовали ее. Чем она занималась до сих пор, и куда она ушла тогда, спрашивали они взволнованными голосами. Эллиналис и Талхант решили подождать снаружи деревни. Похоже, не задумались о чем-то вроде собственного возвращения домой. Рокси рассказала о путешествиях, что она совершила до сих пор равнодушным голосом.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 «В самом деле? Тогда это обещание». «Да». Рокси рассеянно кивнула, ее мама заплакала. «Мама? Боже мой, извини, хотя и решила не плакать, извини». Слезы. Увидев их, что-то внутри Рокси наконец дрогнула сама не заметив, как она оказалась в объятиях своей матери. А потом ее отец обнял их обеих одновременно, Рокси и ее маму. И в этот момент Рокси наконец поняла, что это было не только на словах. В конце концов, она задержалась в деревне на три дня. И впервые за это время она провела эти дни с легким сердцем и спокойной душой. Владелец смертельного тупика, его истинная личность Рудеус Грейрот. Для того, чтобы Рокси смогла смириться с этим фактом, потребовалось несколько часов. Прибыв на демонический континент и продвигаясь все дальше на север, они искали информацию о Рудеусе. И чем дальше к северу, тем чаще слышали они это имя. Они были все ближе. Одновременно не обнаружили кое-что весьма странное. Информация о фальшивом смертельном тупике и о Рудеусе были ужасно перемешаны друг с другом. Юноша человеческая раса, использующая безмолвные чары и владелец фальшивого смертельного тупика. Не было бы преувеличением сказать, что это говорили об одном и том же человеке. По пути в Талхан не раз заявляла этом. Нет, Рокси поняла это с самого начала. Ей просто не хотелось признавать, что они вот так разминулись друг с другом, даже не заметив этого. Однако, после прибытия в этот город Рикарис, у него просто не оставалось выбора, кроме как признать это. Инцидент со смертельным тупиком произошел как раз где-то за два года до этого, и у них был свидетель, один из членов ее старой группы, Нокопара, и то, что рассказывали ей ее родители в ее родной деревне. Сведя все вместе, Рокси наконец признала это, что владелец смертельного тупика это Рудеус Грейрот. Ясно, так Блейз погиб. А, похоже, красная клыкастая кобра проглотила его целиком.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 Чувствовала то же самое. В таком случае она, похоже, сделала что-то плохое и стала обдумывать это. Мучение мастера, чей ученик оказался слишком хорош, это то, чего не поймешь до конца, пока сам не окажешься в таком положении. Это чувство гордости и одновременно унижения. Хотя, как бы странно это не было, она уже чувствовала, что не хочет, чтобы ее называли мастером. Рудеус верит то, что говорит. Тот факт, что он публично заявляет, что Рокси его мастер, просто делает ее счастливой. «А ты, на Купара, ничуть не изменился». «Вот как?» «Да, в отличие от твоей внешности». То, что он жаден до денег и когда видно чужие слабости, все так же, как и в старые времена. Рокси не раз тогда думала, что ей бы не хотелось превратить на Купару в своего врага. Это что, способ намекнуть, что я постарел? Думаю, ты и сам можешь сказать, что это правда. Но Купара, ты постарел. Ты уже способна говорить такое в лицо, надо же. Но Купара залился смехом, переходящим в ржание, пофигистской манере. Какая ностальгия и правда. В те дни с ними было еще двое. Мальчишка, который сыпал ругательствами, каждый раз стоило на купаре что-то сказать. И парень, который только повторял «Боже мой!» и вздыхал каждый раз, когда начиналась драка, прежде чем пытаться разнять ее. Тех двоих уже нет, остались лишь эти двое средних лет. Хотя благодаря своей расе, она из них вовсе не так уж и стара. Прошлые дни уже не вернуть, и в этот день, пока Накупарин не напился до беспамятства, эти двое вспоминали дни своей юности. Ее родители и ее старый товарищ, просто ради встречи с ними уже стоило вернуться сюда. Ее грудь просто распирала от этих чувств и от выпитого алкоголя тоже. К этому времени руделс должно быть, уже добрался до Мелишиона.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 Эленалис и Талхан хвалили его, говоря подобное, хотя Рокси думала, что-то, чей он сын и чей ученик, не имеет особого значения. Рудеус был гением еще до того, как они встретились с ним. И даже если бы не встретились, он, скорее всего, и сам бы добился всего этого, отложив это на потом. Что мы теперь будем делать? Выслушав вопрос Эленалис, Рокси задумалась. Сейчас она уже не может встретиться с Рудеусом, который был ее изначальной целью. Должно быть, он уже прибыл в Мелешион. Она очень хотела встретиться с ним, но и не стоило путаться в своих целях. «Давайте поищем в северных районах демонического континента». Рудеус нашелся, однако еще трое все еще считались пропавшими без вести. Подруги сюда они уже отыскали нескольких беженцев из региона Фитуа, поэтому кто-то мог оказаться в северно-западной части. «А это нормально, если ты не встретишься со своим учеником?» и «Я не против». На вопрос Талханда Рокси лишь покачала головой. «Для начала, зная теперь, что они так глупо разминулись, даже не заметив этого, ей просто стыдно было показаться ему на глаза».